Глава 2155. Встреча двух металлических существ. Завершив приготовление, Хан Сень перенес Баоэр и пожирателя металла в металлический мир. После их прибытия парень не стал тратить время на поиски угрозы. Он в спешке схватил бауэр и пожирателя металла и телепортировался прочь. К счастью, его самые большие опасения были необоснованными. Маленький металлический зверь не ждал, чтобы напасть на него по возвращении. Но когда Хансень огляделся, его охватила грусть. Худший сценарий, может, и не произошел, но это не означало, что его прибытие осталось незамеченным. Вместо того, чтобы вернуться в яму, из которой он вышел, как хотел Хансень, металлический зверь спал на руинах, построенных из щебня, будто бы это была гора. Телепортация Хан Сеня разбудила металлическое существо. Оно встало и посмотрело на Хан Сеня. «Черт возьми, если бы я знал, что это произойдет, я бы не телепортировался. Я должен был ускользнуть», — проворчал Хан Сень. Увидев парня, существо встало. Но потом, когда оно заметило пожирателя металла, его глаза расширились, Пожиратель металла Хансеня смотрел на металлическое существо с равным любопытством. Они уставились друг на друга. Это сработало! Хансень был счастлив. Белое металлическое существо некоторое время смотрело на другого, затем оно завизжало на пожирателя металла. Казалось, что оно что-то говорит, но Хансень понятия не имел, что именно. По крайней мере, это не звучало угрожающе. Пожиратель металла вырвался из рук Хан Сеня и прыгнул на землю. Затем он в ответ издал какой-то звук в сторону белого металлического существа. Белое существо издало еще один звук и побежало к пожирателю металла. Конечно, это заставило Хансеня нервничать, он хотел схватить пожирателя металла и попытаться спастись бегством, но вместо этого пожиратель металла побежал навстречу металлическому существу. Хансень знал, что пожиратель металла не был ужасно умным существом, но мог чувствовать опасность, он не позволил бы себе пострадать. Поэтому парень отложил свой план телепортации и внимательно наблюдал за ними. Черное и белое существа встретились и снова уставились друг на друга. Пожиратель металла был намного больше белого металлического существа, но его сила была намного слабее. Этот аспект несколько беспокоил Хан Сеня. Бздд! Оба металлические существа убрали свои щиты. Щит белого металлического существа был прозрачным, но щит пожирателя металла был наполнен силой поглощения, из-за этого был немного темнее. Белое металлическое существо обошло пожирателя металла и понюхало его. «Они так общаются?» — Хансень очень волновался. Он переживал, что белое металлическое существо может обнаружить, что пожиратель металла не такой, или, может быть, он нападет на него, потому что существо из святилища слишком слабое. Белое металлическое существо еще немного покружило вокруг пожирателя металла и в конце концов прыгнуло. Сердце Хансеня почти замерло. И как только он собирался подбежать и спасать пожирателя металла, юноша понял, что белое металлическое существо на самом деле попрыгало к яме, из которой оно изначально появилось. Пожиратель металла не двинулся с места. Он смотрел в том направлении, где исчезло белое металлическое существо. На лбу Хансеня выступил холодный пот. Если бы белое металлическое существо захотело бы убить пожирателя металла, парень не был уверен, что смог бы его спасти. Хорошо, хорошо, но что именно произошло? Узнали ли они друг друга? Или им просто нужно еще поговорить? Сердце Хансеня стучало с разной скоростью, иногда быстрее, иногда медленнее». пока парень все еще находился в глубокой задумчивости белое металлическое существо вернулось из своей норы его толстое тело ковыляло к пожирателю металла хансень увидел что белое металлическое существо держит металлическую ветку длиной примерно с человеческую руку на ветке было несколько металлических плодов Белое металлическое существо подошло к пожирателю металла и положило ветку прямо перед ним. Пожиратель металла никак не отреагировал на это, поэтому белое существо подошло ближе и издало несколько громких фыркающих звуков. Пожиратель металла опустил голову, высунул язык и проглотил один из плодов. Когда белое металлическое существо увидело, как пожиратель металла съел один из плодов, оно весело побежало вокруг него. Затем оно остановилось рядом с пожирателем металла и начало тереться своим телом о более крупное существо. Выглядело оно очень счастливым. Пожиратель металла съел еще несколько этих металлических плодов, и его тело засияло. Затем из его тела стало появляться странное вещество. Оно окутало все его тело, а затем впиталось. Собирается ли он стать бароном? Хансень был так же удивлен, как и обрадован. Парень был счастлив, что белое металлическое существо дало пожирателю металла металлический плод, который, очевидно, был неплохим материалом. Но он был удивлен, что пожиратель металла стал бароном. Теперь он не мог вернуться в святилище без повреждений. Но такой металлический мир гораздо больше подходит для этого. Ему не придется оставаться на складе в полном одиночестве, — подумал про себя Хансень. Белое металлическое существо, казалось, охраняло пожирателя металла, пока тот превращался в барона. Он уставился на Хансеня и Бауэр, как на воров. «Вы здесь посторонние!» Казалось, говорило оно, Хансень почувствовал себя неловко. Эволюция пожирателя металла, похоже, шла хорошо. Его форма становилась все темнее и меньше, но тело выглядело более металлическим, чем когда-либо. Видя успешную эволюцию пожирателя металла, белое металлическое существо радостно лизнуло щеку пожирателя металла. Это определенно был знак привязанности. Однако Хансень забеспокоился. Он знал, что пожиратель металла был мужского пола, и подумал, что белое металлическое существо ищет кого-то, с кем можно спариться. «Пожиратель металла — мужчина. Если белое металлическое существо — женщина, то они могут спариваться». Но белое металлическое существо настолько сильное, бог знает, сколько времени оно живет. Не слишком ли оно старовато для моего пожирателя металла? Хансень странно посмотрел на них. Очень красивая сцена в глазах Хансеня стала слегка зловещей. Пожиратель металла был очень тихим, в отличие от белого металлического существа, которое было невероятно активным. Белое существо говорило несколько раз, но получило ответ только один раз. Но даже в этом случае белое металлическое существо было очень счастливо. Оно вернулось в нору и принесло пожирателю металла еще больше своих металлических плодов. — Черт, эта штука ухаживает за моим пожирателем металла. В таком случае, возможно, придется принести жертву. «Сможем ли мы сбежать из металлического мира или нет, зависит от тебя, пожиратель металла. Используй свое очарование!» Хансень поощрял пожирателя металла. Но совершенно очевидно, что пожиратель металла не понимал, о чем ему говорили. Все, что он делал, это ел плоды, которые приносило ему белое металлическое существо». Он выглядел настолько ленивым, что ему не хотелось даже говорить. Глава 2156. Предположение Хан Сеня. Юйя смотрел на надвигающуюся красную бурю и хмурился, на его лице были видны глубокие морщины. Четыре дня назад им удалось сбежать из металлического города, потому что это ужасающее металлическое существо бросилось преследовать Хан Сеня. Существо преследовало парня достаточно долго, поэтому остальные смогли покинуть город. Они продолжали отчаянно бежать по земле. Но в конце концов поняли, что металлическое существо не заинтересовано покидать город, чтобы схватить их. Однако они потеряли всякую связь с хан Сенем, а он был их лидером. Старейшины проинструктировали их заботиться о Хансене и следить за тем, чтобы ему не навредили, но теперь, похоже, все было кончено. Этому монстру удалось съесть элиту класса короля в качестве легкой закуски, поэтому была очень высокая вероятность, что Хансень уже был мертв. «Нет смысла сейчас об этом беспокоиться. Если мы сами не найдем способ сбежать из этого места, мы все здесь умрем. В таком случае мы даже не сможем сообщить о том, что здесь произошло». Юйя вздохнул. Будды, драконы и демоны остались вместе. После боя этих трех раз вместе взятых, все равно было меньше людей, чем в команде Небесного Дворца». Итак, между ними был большой разрыв по силе, но теперь они все были в одной лодке, и всем нужно было найти способ уйти. Чем больше людей сможет уйти, тем лучше. Юйе больше не интересовало, кто над кем раньше издевался. К и остальные не были глупцами. Они знали, что Небесный дворец теперь контролирует ситуацию, и Юйя пока что был лидером, но у них не было планов создавать проблемы. Однако никто не мог придумать способ сбежать из металлического мира. Они действительно оказались в ловушке. Обстановка в металлическом мире была ужасной. Все существа были сделаны из металла, поэтому для них здесь не было источника пищи. Хотя у них все еще оставались припасы, их смерть будет лишь вопросом времени. Пожиратель металла Хан Сеня определенно играл непросто. Белое металлическое существо пыталось доставить ему удовольствие, стараясь быть максимально дружелюбным. хотя пожиратель металла не слишком много отвечал, но Хансень все равно видел, что он был счастлив найти партнера. Хансен и Бауэр тоже получили несколько вкусностей. Конечно, они не могли есть металлические плоды, но белое металлическое существо дало им попить. Вероятно, оно сделало это ради пожирателя металла. Хансень выпил немного этой жидкости — и заметил, что она, казалось, содержала какую-то силу. Это сразу же начало улучшать его гены. Белое металлическое существо держалось рядом с пожирателем металла и продолжало тереться о него своей головой. Это очень смущало Хан -Сеня. Существа в святилищах имели гены вселенной. Хан Сень знал, что кристаллизаторы принесли многих существ генов Вселенной в святилище для исследований. Вот сколько созданий в святилищах было создано. Но сидящий допоздна также сказал ему, что кристаллизаторы сделали все это только для улучшения крови самих кристаллизаторов. Все гены, которые они исследовали, они намеревались так или иначе совместить со своей расой. Кристаллизаторы обладали той же силой, что и высшая раса гена Вселенной, но для получения этой силы им приходилось полагаться на свои технологии. В конце концов, они бросили вызов другой высшей расе и были уничтожены. В тот момент они обладали достаточной силой, чтобы перенести гены всех этих существ в святилище, особенно в их ослабленном состоянии кристаллизаторы не должны были быть в состоянии поглотить гены таких существ, как маленькая красная птичка, золотой лев и пожиратель металла. В святилищах было много существ с такой кровью. Хансень не мог себе представить, как кристаллизаторы могли достичь всего этого. Сидящий допоздна сказал, что кристаллизаторы не строили святилища. Судя по всему, они уже существовали до того, как на них наткнулись кристаллизаторы. Поскольку вход в святилище был через священных, отвечали ли священные за создание святилищ? Хан Сень задумался. Ему казалось, что это логично. Судя по рассказам, которые он слышал, только священные когда-то обладали силой, необходимой для сбора генов стольких могущественных существ. Кристаллизаторы не могли этого сделать. К тому же, священные существовали до кристаллизаторов, что соответствовало тому, что ему рассказывал сидящий допоздна. Кристаллизаторы должно быть нашли святилище позднее и изменили их. Похоже, что святилище построили священные, но почему? Почему они бросали мощные гены в святилище? Какие существа родились в святилищах, кого туда отправили? Кошка девяти жизней каким-то образом была связана со священными, и она могла входить и выходить из святилищ, когда ей заблагорассудится. Похоже, кошка девяти жизней сама исследовала людей в святилищах. В какой-то момент в прошлом произошло событие, которое привело к гибели и роспуску священных. Сильная фракция внезапно превратилась в пыль и ее отголоски. Священная стало бесплодной системой, и каким-то образом кристаллизаторы наткнулись на другой способ входить в святилища, заполучить их и изменить их, Когда их раса была полностью уничтожена, оставшиеся кристаллизаторы нашли убежище в святилищах и продолжили свои исследования генов. Хансень не мог определить, проводили ли кристаллизаторы все свои исследования сами или продолжили исследования, оставленные священными. Но все это было лишь теорией, придуманной Хансенем, ничего нельзя было принимать за факт. «Только эта старая кошка может ответить на мои вопросы», — с разочарованием подумал Хансень. «Все держалось на священных, и этой ненавистной кошке». Однако парень не мог проникнуть внутрь и исследовать бесплодную систему, поэтому пока он не мог узнать правду. Когда Хансень задумался, подошел пожиратель металла. Глядя на парня, он издал звук, а потом посмотрел на яму. Белое металлическое существо стояло у ямы и, казалось, давало понять, что они должны войти туда. Пожиратель металла пошел первым, а за ним — Хансень с Баоэр. Он хотел посмотреть, как может выглядеть гнездо обожествленного существа. Ход в яму был массивным, но стены, подобно огромной воронке, сужались по мере продвижения. Внизу была еще одна пещера шириной около метра. Белое металлическое существо и пожиратель металла вошли. За ними последовали хансень с Баоэр. Парень подумал, что это пещера, но когда он посмотрел вниз, то замер. «Как? Как это? Может быть здесь?» Хансень смотрел вниз, с трудом веря своим глазам. Глава 2157. Склад Под ямой было пространство, напоминающее склад. Внутри этого пространства Хансень увидел множество гигантских металлических кубов, расположенных в ряд. Они выглядели как контейнеры для хранения, но были больше, чем коробки, которые можно найти на складе. Когда Хан Сень подошел ближе, он понял, что каждый куб был покрыт гигантскими отпечатками ладоней. Он уже видел один из таких металлических кубов раньше, в узкой луне. Синий металлический куб, который Ребейт извлек из руин Лигу, выглядел точно так же, как те, на которые он сейчас смотрел. Когда этот синий металлический куб был открыт, из него вылетело множество синих золотых демонических жуков. Они атаковали узкую луну, нанеся большой урон системе. И хотя это была ужасная ситуация, Хансень смог получить своего демонического жука Байсему, который уже много раз спасал ему жизнь. Учитывая всю опасность, юноша никогда не сможет об этом забыть. Хансейн насчитал двадцать четыре куба, стоящих перед ним. Куб, который он видел раньше, был полностью синим, но здесь двенадцать из них были золотыми, а двенадцать — зелеными, и хотя символы на этих двух типах были похожи друг на друга, они отличались от гравюр на синем кубе. Кроме того, казалось, что у каждого куба есть свой уникальный набор отпечатков рук — Если отпечатки ладоней были паролями, то у каждого куба был особый пароль. Связаны ли руины лигу с разорванными небесами? Если так, то у разорванных небес много родословных, — подумал про себя Хансень. Однако парня не волновало открытие кубов с демоническими жуками. Они не откроются, если пароль не будет введен. Но даже если они действительно откроются... У демонических жуков не будет ни единого шанса против белого металлического существа, которое привело их сюда. В это время белое металлическое существо прошло между двумя кубами. Хан Сень последовал за ним, крепко держа Бауэр на руках. Путешествуя между гигантскими кубами, парень увидел множество мертвых металлических ксеногенных существ, металлических плодов и металлических растений. Это действительно было похоже на дом белого металлического существа. Неподалеку находилось несколько прозрачных баков, каждый размером с бензовоз. Часть баков была пуста, а пять из них были до краев заполнены прозрачной жидкостью. Взглянув, Хан Сейн сразу решил, что это была та самая жидкость, которую существо ранее давало ему и Бао-Эр. На всех прозрачных баках было название, написанное на общем языке гена Вселенной. Текст был таким — металлическая ксеногенная жидкость. Также там объяснялись эффекты, которые появятся после употребления жидкости — Если бы металлические существа выпили эту жидкость, они немедленно превратились бы в ксеногенных. Если бы ее выпило металлическое ксеногенное существо, жидкость сделала бы его сильнее. Таких баков было несколько сотен, но белое металлическое существо, похоже, уже выпило большую их часть. Осталось всего пять, и один из них был не полностью полон. Существо должно быть активно пило из него. Белое металлическое существо заставило пожирателя металла съесть много его металлических плодов. Существо также поощряло пожирателя металла пить ксеногенную жидкость. Когда пожиратель металла подошел ближе, Хансейн достал две чашки. Он окунул их в металлическую ксеногенную жидкость и наполнил, отдав одну бауэр, а вторую взяв себе. Когда парень начал пить жидкость, клетки внутри него стали претерпевать странные изменения. Хансень быстро активировал историю генов, чтобы поглотить металлическую ксеногенную жидкость. история генов наконец то стала набирать обороты и это сделало юношу невероятно счастливым хансен обошел склад и наткнулся на кое что странное должно быть это было что то оставленное разорванными небесами, но парень не мог точно сказать что именно это было он также не мог сказать как этим пользоваться Он увидел на нем следы укусов, похоже, куски откусывало белое металлическое существо. Хансень предположил, что это могла быть своего рода еда. Склад в основном состоял из металла, и казалось, что металлические кубы были единственными вещами, которые белое металлическое существо не грызло, однако Хансень был обеспокоен этим фактом. Он с любопытством задумался, почему существо решило не есть кубы с демоническими жуками. Парень подошел к металлическим кубам и понял, что снаружи каждый куб покрыт каким-то слоем. Он выглядел почти как слой резины или воска, но был прозрачным и очень тонким. Хан Сеню пришлось использовать сутру Дунсюань, чтобы увидеть это должным образом. «Интересно, смогу ли я поговорить с белым металлическим существом? Открыв металлический куб, он мог бы съесть жуков внутри и оставить мне полумертвого короля демонического жука. Возможно, мне даже удалось бы получить еще одну душу существа», — Хан Сень задумался. Парень попытался придумать способ пообщаться с белым металлическим существом. Они не говорили на одном языке, поэтому они не могли действительно разговаривать друг с другом. В итоге они использовали различные жесты. Вскоре Хансень пришел к выводу, что белое металлическое существо не любило металлические кубы из-за их запаха, и на самом деле ему не нравился внешний слой. Существо не осмеливалось кусать кубы, пока на них находится этот слой. Однако мощи Хан Сеня было бы недостаточно, чтобы удалить слой грубой силой. Если он хотел открыть металлический куб, ему нужно было активировать пароль, прикладывая ладони к отпечаткам в правильном порядке. «Использовать пароль будет несложно, но сначала мне придется поговорить об этом с белым металлическим существом», — подумал Хан Сень. Однако парень не торопился. Он обошел склад и с другой стороны нашел кое-что неметаллическое. Там были книги, которые хранились в металлической коробке. Белое металлическое существо прогрызло коробку, а книги разбросало по всей площади. Книги, казалось, были сделаны из пластика, а не из бумаги или ткани, но материал был намного прочнее, чем настоящий пластик. Хансень попытался поджечь их, но они, похоже, не отреагировали на прикосновение пламени. Первоначально в коробке было шесть книг, но каждая из них была размером с небольшой дом. Должно быть, они принадлежали исконным обитателям, разорванным небесам. Хансень должен был взлететь, чтобы посмотреть, что в них написано. Шесть книг получили название «Шесть разрывов небес». Это было геноискусство, принадлежавшее разорванным небесам. Парень заинтересовался геноискусством, начал читать его и смог определить, что это была довольно жестокая техника. Она воздействовала на вещество, чтобы вызвать взрыв. Каждый удар мог вызвать взрыв, который был сильнее первоначального удара. Однако из того, что юноша прочитал, он смог понять, что геноискусство было слишком опасным. Взрывы причиняли вред всем, даже пользователю, так что вы могли взорвать себя, если не будете осторожны. Это было чертовски опасно. Глава 2158. Шесть разрывов небес. «Это очень мощно, но я должен признать, что мне нравится эта концепция». Хан Сень быстро запомнил все содержание книги «Шесть разрывов небес», которую он только что прочитал, и решил практиковать это, когда у него появится время. Это было настолько мощным геноискусством, что его можно было легко использовать, чтобы бросить вызов врагам более высокого уровня, чем он». Тем не менее, это казалось особенно трудным для изучения. Это было очень грубое и интуитивное геноискусство, и владение им требовало большого мастерства. Уровень сложности определенно был выше, чем подавляющее зло Небесного Дворца. По аналогии, геноискусство было похоже на ядерную бомбу. Даже если пользователь понимал принципы того, как это работает, попытаться использовать его, не взорвав себя, было невероятно трудно. Конечно, Хан Сеня не беспокоил требуемый уровень точности. У него была сутра Дунсюань. С ней он мог контролировать любое вещество. Благодаря ей он мог намного проще практиковать навыки, чем любой другой человек или существо. Тем не менее, обучение этому навыку потребует много времени. В настоящее время у него было много других навыков, которые нужно было практиковать, и у него даже не было настроения начинать, поэтому парень пока не собирался ничего с этим делать. Хансень еще немного осмотрел склад, но не нашел ничего интересного. В конце концов, он вернулся к металлическим кубам. Он заговорил с белым металлическим существом, несмотря на то что между ними был довольно серьезный языковой барьер. хансень приложил много усилий чтобы преодолеть это и он использовал пожирателя металла в качестве приманки, чтобы соблазнить существо сотрудничать с ним хансень в конце концов смог договориться что белое металлическое существо оставит ему полумертвого короля демонического жука. Определившись с этим, парень подошел к одному из металлических кубов. Белое металлическое существо и раньше ело демонических жуков. Единственное, что ему не понравилось, так это слой, который покрывал кубы. Когда Хансень попросил белое металлическое существо оставить ему ксеногенный материал обычного демонического жука, он получил строгий отказ. Существо не соглашалось, даже несмотря на использование пожирателя металла. В итоге парень отказался от этой идеи. «Двадцать четыре короля демонических жука. Я обязательно смогу получить душу. Мне нужна только одна». Хансень подумал про себя, стоя перед золотым металлическим кубом. Пароли с образцами отпечатков руки на золотых металлических кубах разорванных небес отличались друг от друга, и выяснение каждой комбинации было головной болью. Случайное получение правильного кода было менее вероятным, чем выигрыш в лотерею, но Хансеню не нужно было полагаться на удачу. Когда он осмотрел золотой металлический куб, в его правый глаз потек пурпурный цвет. Черный зрачок стал полностью пурпурным, а затем разделился на четыре. Он стал пурпурным зрачком, состоящим из четырех лепестков. Это была душа, которую Хансень получил после убийства злого глаза. Это называлось пурпурная бабочка. Это была обожествленная душа существа. Хотя это не была душа, используемая для битв, Хансень все же дорожил ею. Он считал это большим преимуществом, чем душу любого боевого существа. Даже душа существа полубога была бы оружием силой полубога. Хотя обладание такой душой сделало бы Хансеня более могущественным, она все равно была бы бесполезна против врага класса бога. Однако очки пурпурной бабочки были другими. Даже против Бога они были бы очень полезны. Хан Сень уставился на золотой куб правым глазом, и четыре лепестка в его глазу начали вращаться. Это выглядело очень странно. Когда лепестки вращались, правый глаз Хан Сеня мог видеть то, что не смог бы увидеть в обычном состоянии. Это отличалось от божественного света пурпурного глаза — Зрелище не могло сдержать врага, но могло позволить Хансеню проанализировать структуру вещества и таким образом исследовать его более эффективно. Когда парень посмотрел на него своим пурпурным глазом, казалось, что он воспроизвел всю последовательность создания золотого куба. Он видел, как его компоненты удалялись один за другим, пока это не превратилось в груду сырья». Хансень мог видеть каждый шаг того, как он был сделан. Если бы у него были материалы, то парень сам смог бы его создать. Пока весь процесс разворачивался перед ним, Хансень искал пароль, который был введен в золотой куб. Однако юноша на самом деле не планировал делать собственный куб, поэтому единственное, что он решил запомнить, — это пароль. После этого он снял очки. Юноша собрал силу в руках и начал бить под печатком ладоней. Когда последний удар Хансеня коснулся отпечатка, он отступил не колеблясь. Юноша притянул к себе Баоэр и пожирателя металла, затем призвал Байсэма. Все они крепко обнялись, чтобы Хансень смог сделать Байсэма как можно прочнее. Таким образом, даже если полубог-король-демонический жук придет и ударит их, щит не сломается от одного удара. Золотой куб начал раскалываться и вскоре полностью раскололся. Металлический куб превратился в быстро разворачивающийся рой золотых демонических жуков. Каждый из них был вдвое меньше взрослого человека, и через несколько секунд золотые жуки неистово стали разлетаться повсюду. Хансень посмотрел на золотых демонических жуков и заметил, что они выглядят почти так же, как синие жуки. Было очевидно, что они принадлежали к одному виду. Увидев всех этих демонических жуков, белое металлическое существо выглядело очень счастливым. Ему не нравился только слой, которым были покрыты кубы, а самих жуков он считал довольно вкусными. Прежде чем золотые демонические жуки успели разлететься, белое металлическое существо открыло пасть и проглотило весь рой. «Эй, ты сказал, что оставишь золотого короля демонического жука для меня, но ты всех проглотил!» В отчаянии крикнул Хансень. Прожорливое существо съело всех жуков. Хансень приложил много усилий, чтобы открыть этот куб, но, несмотря на это, он ничего не получил за свою работу. Пока Хансень грустил, белое металлическое существо открыло пасть и выплюнуло несколько вещей. Перед ним появилось много кристаллов золотых жуков. Все они светились золотым светом, выглядя как редчайшие драгоценные камни. Среди них был один, который, должно быть, был ксеногенным материалом класса короля. Помимо этих кристаллов был выплюнут и золотой демонический жук. Его тело было наполовину расплавленным, и были видны его органы — Существо начало корчиться на земле, казалось, что в любую секунду оно может умереть. О, спасибо! Хан Сень был в восторге. Он использовал свой нож, призрачный зуб, чтобы зарезать золотого короля демонического жука, и начал бормотать «Дай мне душу, дай мне душу, даже если у тебя такой же тип души, она все равно будет лучшая, я смогу подарить одну жене и детям, с ней они смогут пережить что угодно, только обожествленная элита может быть некой угрозой». Глава 2159. Получение души существа. Хан Сень ударил умирающего короля демонического жука, однако тот застонал, но не умер. Парень собрал больше силы и использовал бивень вместе со своим ножом призрачным зубом. Ему пришлось ударить жука четырнадцать раз, прежде чем он услышал знакомый звук, который ему так нравился. Убито ксеногенное существо-мутант, золотой король, демонический жук. Обнаружен ксеногенный материал. Хан Сень был разочарован этим результатом, так как не смог получить душу существа. Что ж, осталось убить еще двадцать три таких существа. Пока не нужно паниковать, — подумал про себя Хан Сень. Он снова повернулся к белому металлическому существу. Существо проглотило тело мутанта золотого короля демонического жука, и, как это было с меньшими жуками, оно выплюнуло кристалл. Однако этот кристалл был даже красивее кристалла обычного короля. Белое магическое существо подтолкнуло кристалл мутанта короля и несколько кристаллов класса короля к пожирателю металла. Похоже, что это был подарок. Хан Сень был расстроен из-за этого. Он никогда не встречал никого достаточно доброго, чтобы тот преподнес ему такие щедрые ценные подарки. Однако пожиратель металла, похоже, не мог переварить кристаллы жуков класса короля. Он попытался укусить кристалл, но, несмотря на все усилия, ничего не смог с ним сделать. «Если он не может их съесть, почему бы мне не оставить их себе?» Спросил Хансень с улыбкой. Однако белое металлическое существо проигнорировало его. Оно просто взяло кристаллы жуков и положило на хранение в другое место. Существо явно не планировало делиться ими с парнем. Хансень ничего не мог поделать, кроме как потрясенно покачать головой. Затем белое металлическое существо подошло к другому золотому кубу. Глядя на Хансеня, оно издало какой-то звук, как будто велело ему сделать свое дело и открыть следующий. Юноша все равно хотел это сделать, поэтому он поспешно подбежал к золотому кубу и снова использовал свой глаз. С его помощью он быстро подобрал пароль золотого куба и открыл его. Из куба снова вылетели золотые демонические жуки — Как и раньше, белое металлическое существо смогло проглотить их всех, но на этот раз он не выплюнул кристаллы. Однако через некоторое время он выплюнул мутанта Золотого Короля Демонического Жука, и, как и раньше, бедный жук едва был жив. Хансень атаковал, удар оказался эффективным. На самом деле маркиза могли только мечтать о том, чтобы убить ксеногенное существо класса короля. И вдобавок ко всему, это было не просто обычное существо класса короля, это было существо-мутант класса короля. Хансень был относительно слаб, но нож-призрачный зуб попадал в раны короля демонического жука, и после нескольких хороших ударов он, наконец, убил его. Убито ксеногенное существо-мутант, золотой король, демонический жук. Обнаружен ксеногенный материал. Хан Сень вздохнул, и снова он не получил душу существа. Ему нужно будет открыть следующий куб, чтобы получить то, что он искал. Один за другим они открывали кубы. После того, как седьмой золотой король демонический жук был убит, Хан Сень наконец услышал объявление о том, что он получил душу существа. Убито ксеногенное существо-мутант, золотой король, демонический жук. Обнаружен ксеногенный материал, получена душа существа. Ощущая волнение, Хансень поспешно проверил душу, которую ему только что удалось получить. Тип души золотого короля демонического жука, Байсема. Увидев это, Хан сень рассмеялся. Ха -ха, «Я действительно получаю все, что хочу. Моя удача вернулась!» Теперь парень не мог дождаться открытия остальных металлических кубов. Белое металлическое существо тоже хорошо проводило время, поэтому оно весело следовало за парнем, чтобы насытиться жуками, которых выпускал Хансень. Следующие несколько мутантных золотых королей демонических жуков не дали ему душ, но как раз в тот момент, когда юноша смирился с тем, что больше не получит душу, после убийства последнего жука он все же ее получил. Хан Сень улыбнулся, затем он стал открывать зеленые кубы. Он выпускал зеленых демонических жуков, чтобы белое металлическое существо могло их съесть. Убито ксеногенное существо-мутант, зеленый король, демонический жук. Обнаружен ксеногенный материал. Получена душа существа. Госпожа удача со мной, не так ли? Хан Сень был в восторге. Он получил душу от самого первого мутанта, зеленого короля демонического жука. Это по-настоящему подняло ему настроение». Увидев, что тип души зеленого короля демонического жука также был Байсема, он был невероятно рад. Но потом что-то изменилось. Хансень продолжал убивать существ, которых оставляло ему белое металлическое существо, но он больше не получал душ. Каждый раз, когда юноша казалось, что он получит еще одну душу, этого не происходило. Но я все равно очень счастлив, я заполучил три души существ-мутантов, улов довольно впечатляющий. Хансен не особо жаловался, так как он действительно был очень доволен получением трех душ. Белое металлическое существо продолжало поглощать жуков, а затем выплевывало кристаллы класса короля для пожирателя металла. Однако он их так и не ел. Казалось, они были для него просто игрушками. Хансень пришел к выводу, что у белого металлического существа имелся доступ к другому измерению, где он хранил кристаллы. Однако это не имело значения для Хансеня. Наличие трех душ-существ сделало его уже очень счастливым человеком. Давай посмотрим, насколько сильны золотой Байсема и зеленый Байсема по сравнению с синей. Хансень призвал душу золотого короля демонического жука. Парень увидел, что вокруг него появился золотой свет. Помимо разницы в цвете, похоже, ничто не отличало его от Байсемы синего короля демонического жука. Осмотрев зеленые байсема, он заметил, что она тоже ничем не отличается. Единственное, что отличалось, — это цвет. Защитные свойства были идентичны. «Могу ли я использовать эти байсема вместе?» — подумал Хан Сень. Парень призвал все четыре души королей демонических жуков, но одна из них не сработала. Три байсема, которые он успешно призвал, объединились, став синим, золотым и зеленым байсема. Юноша не смог призвать второй золотой байсема. «Я не могу использовать души существ байсема одного цвета вместе, но души разных цветов можно комбинировать», — Хансень был удивлен. Он исследовал трехцветную оболочку и заметил, что она намного мощнее, чем они были по отдельности. Это открытие было столь же удивительным, сколь и захватывающим. Эти души существ могут быть объединены. Интересно, сколько демонических жуков создали разорванные небеса? Если будет больше цветов, возможно, я смогу сложить их вместе». Это могло бы дать мне защиту класса бога. Однако Хансень понимал, что шансы на это крайне малы. Даже если бы там были другие цвета, ему, возможно, не повезло бы заполучить их души. В дополнение к этому найти демонических жуков было бы непростой задачей. Трехцветный Байсема достаточно мощный, он непременно противостоит элите класса полубога. Хан Сень был очень счастлив. Глава 2160. Изменения заклинательницы. Все расы, которые отправляли команды маркизов в металлический мир, волновались все сильнее. Их элита ждала за пределами планеты, но через полмесяца ни один маркиз так и не вернулся. Они отправили еще нескольких маркизов, чтобы узнать, что там произошло, но никто из них тоже не вернулся. Все старейшины переживали за угрозу своему народу. Первые разведчики, которых они отправили в металлический мир, вошли, а затем вернулись без проблем, но теперь, похоже, ни один маркиз не смог вернуться. Это их сильно смущало. Они были очень встревожены». Хотя сотня маркизов ничего не значило для высших рас, они боролись за территорию. Они отправили сюда лучших своих маркизов. То, что их бойцы оказались в ловушке внутри, нанесло этим расам большой урон. Белое металлическое существо рассказало Хансеню, как он может покинуть металлический мир. Шторм, охватывающий планету, менялся с синего на красный, и большую часть времени уйти было невозможно. Однако после каждой десятой смены цвета в шторме наступала короткая пауза, только в это время с планеты можно было спастись. Когда демоны и Будды впервые попали туда, это было во время того маленького окна — Именно поэтому они смогли спокойно войти и выйти. теперь им нужно было прождать десять красных и синих штормов, прежде чем пытаться покинуть поверхность и того полтора месяца еще оставалось время пока окно снова откроется, поэтому хансень не торопился что либо делать. Хансень наслаждался преимуществами дружбы пожирателя металла, и он мог потреблять ксеногенную жидкость каждый день. На самом деле он пока не хотел покидать пещеру. Юноша хотел выпить как можно больше, чтобы повысить уровень истории генов. Вскоре парень отправился на поиски Юйя и остальных. Они остались с остатками драконов, бут и демонов. Они выжили под защитой уединенной пещеры. На самом деле им не грозила никакая опасность, но их запасы быстро истощались. У них не получалось найти выход. Однако Хансень не стал встречаться с ними. Он держался рядом с белым металлическим существом и продолжал пить его металлическую ксеногенную жидкость. Ожидая десятого цикла штормов, он большую часть времени практиковал историю генов. По какой-то причине белому металлическому существу не хотелось покидать металлический город. Хан сейн тоже не мог ни выманить, ни забрать его оттуда. Парень продолжал поглощать металлическую ксеногенную жидкость, и через месяц история генов наконец начала меняться. Она достигала класса маркиза. Фу, «Это наконец-то происходит!» Хан Сень был взволнован. Он использовал так много ресурсов, чтобы повысить уровень, и ему всегда было интересно, каких новых способностей он может достичь, подняв историю генов до уровня маркиза. «Интересно, приобретет ли она новую форму?» Конечно, если мощность не будет увеличиваться пропорционально, тогда это искусства не будет очень хорошо сбалансировано. Ресурсы, которые были израсходованы, были бы пустой тратой, и я даже не уверен, будет ли смысл продолжать эту практику. Броня заклинательница засветилась святым светом. Теперь она сияла ярко, как солнце. Тело Хансеня затряслось, а затем броня исчезла. Она приняла форму женщины, стоящую прямо перед Хансенем. Дама была залита святым светом, и ее волосы развивались, как солнечные лучи. Два пистолета, которые держала заклинательница, тоже засветились. Они испускали так много света, что Хансень не мог смотреть на них прямо. Тело парня стало похоже на стремительный водопад, несущийся сквозь него». Его тело соединилось с энергией заклинательницы и начало очень сильно светиться. Наконец, свет заклинательницы начал взрываться, как вулкан, и священный свет вспыхнул в небе. Тело заклинательницы парило посреди святого гейзера света, и на ее лбу появился странный символ. Хан Сень не знал, какие изменения она претерпевает, но она была внутри потока света, и тень ее тела была отчетливо видна. Святой свет сосредоточился на ее лбу и собрал силы заклинательницы. Весь этот свет сосредоточился на цветке на лбу девушки. Однако цветок не изменился, и заклинательница выглядела так же, как и всегда». Боевое тело заклинательницы улучшилось, достигнув класса маркиза. Хансень услышал это объявление в своей голове. Его тело также стало намного сильнее. Его физическая форма делала его непобедимым среди всех маркизов. Даже у первого дракона-маркиза не было бы тела, хотя бы отдаленно сравнимого с телом Хансеня. Парня смутило то, что заклинательница не приобрела новую форму, просто на ее лбу появился странный символ, хотя парень понятия не имел, что вообще означает этот символ. Юйя, Ханни и остальные выглядели угрюмо. Они очень долго искали способ покинуть металлический мир, но все их усилия потерпели неудачу. Они были на грани исчерпания запасов. Обычно, когда они покидали пещеру, во время синего шторма было безопасно, но на этот раз они встретили несколько металлических стрекоз, они убили насекомых, но появилось еще больше, и они загнали их обратно в пещеру. Они полагались на небольшой вход в пещеру, чтобы отбиться от своих врагов, и сначала это работало, но среди нападающих было несколько герцогов, и в результате они не смогли сдержать врага. «Черт возьми! Мы теряем людей! Отступаем!» Стрекоза вонзилась зубами в Будду, и от его руки был оторван кусок плоти. Он издал леденящий кровь крик. «Все наши ресурсы здесь. Если мы их потеряем, мы не проживем долго, что бы мы ни делали. Кроме того, существует слишком много ксеногенных существ, нам нельзя разделяться. Это просто убьет нас всех», — холодно сказал Юньи. «Если мы не сбежим сейчас, мы обязательно умрем здесь», — крикнул в ответ Будда Маркиз. «На этот раз в синей буре слишком много ксеногенных существ, и среди них есть герцоги, мы не можем отбиваться от них вечно!» Восьмой дракон и Юйя молчали, пока остальные спорили. На данном этапе отступления быть не могло, они были согласны либо покинуть металлический мир, либо умереть. Группа продолжала убивать, но некоторые маркизы сбежали из пещеры. Они хотели рискнуть, выбравшись за пределы их укрытия. Но стрекозы, заметив дезертиров, налетели отовсюду. Им действительно некуда было бежать, повсюду были существа. Им придется сражаться до тех пор, пока они не будут полностью истощены, а когда это произойдет, их тела будут сожжены. Восьмой дракон взревел, и остальная часть драконов последовала за ним, чтобы покинуть их лагерь. Однако, когда они увидели то, что было снаружи, они ощутили безнадежность. Даже золотое тело дракона не могло продолжать эту битву вечно. Юйя тоже повел за собой учеников Небесного дворца, но их окружило множество стрекоз, им некуда было бежать. Когда отчаяние овладело их сердцами, что-то странное появилось внутри роя ксеногенных существ.